Русская битва. 1943 года немецкие войска перешли в решительное наступление на Курской дуге по сходящимся направлениям с севера и юга с целью окружить находящиеся под Курском советские войска. Группы тяжелых танков, находясь в недосягаемости советской артиллерии, вели ураганный огонь по советским окопам. Под их мощным огневым прикрытием атаковали средние и легкие танки, за которыми следовала пехота. Самолеты с черными крестами на крыльях не приступили непрерывно бомбили обороняющихся. Советские военностойко выдержали этот первый самый мощный удар, не допустив прорыва своей обороны ни на одном из участков. 7 июля 1943 года на северном крыле Курской дуги немцы вели непрерывные атаки с советских позиций, стремясь прорваться к населённому пункту Поныре. Из дневника участника боёв, рядового немецкого солдата Фрица Бельки. Безперерывно взрываются гранаты перед нами, позади нас и между нами. Брызги осколков свистят над нами. Палящее июльское солнце, купаясь в поту, на языке царапущий вкус песка. Горло пересохло. После того, как мы взяли три линии на высоте, на нас обрушился сильнейший огонь из окопа, расположенного несколько правее. Мы прочно залегли. Дальнейшая атака была бы бессмысленной. Несколько левее наши танки наконец прорываются. Мы идём позади них. Когда мы находились уже в 100 м от уральских окопов, танки вдруг дали ход назад и исчезли в укрытии. Массивная оборона русских отражается на нервах наших танковых соединений. 8 июля 1943 года. Утром накатывает с заднего фланга танковая волна. Они едут и перепрыгивают через наши окопы. Теперь волну Ивану не сдержать. Теперь мы сможем выступить вслед за танками. Но вот на уровне нашего окопа уже остаются лежать первые наши танки, а в отдалении на 300 м, где атака набрала силу, горит ещё больше наших танков. 9 июля 1943 года. В своих окопах мы ожидаем дальнейшего приказа к нападению. Битва, однако, продолжается далеко справа и слева. В далекой непокрытой равнине мы отчетливо узнаем оба фронта, несмотря на дым и столбу пили. Между бомбардировщиками и боевыми самолетами в Сталинские залповые орудия. Салпартерис и противотанковая орудия и горящие танки. Всё это медленно пожирает наши тающие дивизии. Акция Цитадель не остаётся без успехов. Тем временем на южном крыле Курской рюкзи 6-я гвардейская и 1-я танковая армии вели упорные бои с рвавшимися к населенному пункту Абаянь немецкими моторизированными соединениями Великая Германия, Рейх, Мертвая голова и Адольф Гитлер. Из воспоминаний маршала бронетанковых войск Михаила Ефимовича Катукова, командовавшего в те горячие дни 1-й танковой армией. 6 июля 1943 года. Особенно жестокие бои разгорелись в районе поселка Яковлево, где наступала танковая дивизия СС Адольф Гитлер. Первый удар принял на себя 2-й танковый батальон гвардии майора Вовченко, который имел к этому времени всего 10 машин. Тем не менее батальон смело вступил в бой с 7-ю танками противника, действуя из засад гвардии. Герои подпускали танки на дистанцию прямого выстрела и били по их наиболее уязвимым местам. Горячая обстановка сложилась и в полосе шестого вот танкового корпуса, которым командовал гетман. К полудню, когда я добрался до командного пункта, на этом участке был самый напряжённый момент боя. Казалось, наступило солнечное затмение. Солнце скрылось за тучами пыли. Их впереди в полумраке виднелись всплески выстрелов, взлетала и осыпалась земля, ревели моторы и лязгали гусеницы. Примерно 80 танков противника пытались прорвать позиции корпуса, но советские воины встретили их таким массированным огнём, что поле, как цветами, было усеяно горящими танками. 16 В 16:00 мне доложили, что противник потерял 74 машины. Остальные свернули на северо-восток по дороге, соединявшей Бутово и Дубраву. Едва забрезжил рассвет, как противник снова предпринял попытку прорваться на обоянь. Позвонивший мне командир 3-го механизированного корпуса Кривошеин не скрывал тревоги. Что-то невероятное, товарищ командующий противник сегодня бросил на нашем участке до 700 танков и самоходок. С такими цифрами нам ещё не приходилось иметь дело. Сосредоточив столь огромные силы на узком, 10-километровом участке, немецкое командование рассчитывало, что ему удастся мощным танковым тараном пробить нашу оборону. Противник торопился. Он хотел во что бы то ни стало прорваться к Курску, чтобы соединиться с войсками, наступавшими с севера. Каждые четверть часа я связывался с Кривошейным. Он докладывал, что танкисты, артиллеристы, мотострелки дерутся самоотверженно. Как только танки врага приближались к нашим позициям, их встречал плотный артиллерийский и танковый огонь. Оставляя на поле боя подбитые и горящие машины, противник откатывался и снова шёл в атаку. Изрытые воронками поля, холмы, перелески превратились в громадные пожарища. В последствии сильного противодействия советских войск на Обаянском направлении, фельдмаршал Манштейн принял решение изменить направление удара и наступать на Курск окружным путем через Прохоровку. Для отражения этого удара советское командование направило из резервного степного фронта 5-ю гвардейскую танковую армию под командованием полковника Павла Алексеевича Ротмистера. Перед танковой армией была поставлена задача организовать контрудар против рвавшейся к Прохоровке немецкой танковой группировки. Сосредоточившись в районе Прохоровки, утром 10 июля советские танки пошли в бой. Началось крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 боевых машин. Маршал Родмистеров, командовавший в том легендарном сражении с советскими танками, впоследствии вспоминал: "Вещь пикались, яр громадные танковые воины. Поднявшееся на востоке солнце ослепило глаза немецких танкистов и ярко осветило контуры вражеских танков". Через несколько минут Наши танки, стреляя на ходу, лобовым ударом врезались в боевые порядки немецко-фашистских войск, стремительной сквозной атакой буквально прорзив боевой порядок противника. Гитлеровцы очевидно не ожидали встретить такую большую массу наших боевых машин и такую решительную их атаку. Управление в передовых частях и подразделениях врага было явно нарушено. Танки наскакивали друг на друга и, сцепившись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не вспыхивал факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки, если у них не выходило из строя вооружение, продолжали вести огонь. Отдельных выстрелов не было слышно. Всё слилось в единый грозный гул. Напряжение сражения нарастало с потрясающей яростью и силой. Из-за огня, дыма и пыли становилось всё труднее разобрать, где свои, и где чужие. Что там происходит, можно было определить по улавливаемой радиостанции приказаниями командиров наших и немецких частей. Вперёд! Вперёд! Вперёд, товарищи слава! Коченков, прорывайся в тыл! Действуй как я. Форна сталь, сталь! Вперёд! Да носились и злые, ядрёные выражения, не публикуемые ни в русских, ни в немецких словарях. Танки кружили словно подхваченные гигантским водоворотом. 34-ки маневрируя, разворачиваясь, расстреливали тигров и пантер, но и сами, попадая под прямые выстрелы тяжёлых вражеских танков и самоходных орудий, замирали, горели, гибли. Назывли куты спада из блонда. Поднимут на руки каркас, и залпы баженных орудий в последний путь проводят нас. После трех дней непрерывных танковых боев под Прохоровкой обе стороны понесли тяжелые потери, но так и не смогли переломить ход сражения в свою пользу сознав бесперспективность дальнейшего наступления, немцы стали постепенно оттягивать свои силы от Прохоровки на исходные позиции. За 8 дней силы вермахта крайне истощились. Воспользовавшись этим, советское командование 12 июля 1943 года начало мощное контрнаступление на Орловском направлении к северу от Курской дуги. Правда, более всего Гитлера беспокоила совместная высадка 500.000 гви группировки англо-американских войск на острове Сицилия в ночь на 10 июля 1943 года. Немецкие войска, завязшие в изнурительных боях на востоке, ничего не могли сделать, чтобы воспрепятствовать действиям англичан и американцев. 13 июля 1943 года Гитлер вызвал в свою ставку фельдмаршалов фон Клюге и Манштейна, руководивших операцией Цитадель. Из воспоминаний Эриха фон Манштейна. В вещании 13 июля началось с заявлением Гитлера о том, что положение на Сицилии, где западные державы высадились 10 июля, стало серьёзным. Следующим шагом противника могла быть высадка на Балканах или в южной Италии. Необходимо сформировать новые армии в Италии и на западных Балканах. Восточный фронт должен отдать часть сил, и потому операция Цитадель не может дольше продолжаться что маршал фон Клюге довожил, что группа армий Центр вынуждена отобрать все подвижные части у 9-й армии, чтобы ликвидировать глубокие прорывы, сделанные противником уже в трёх местах фронта. Уже по этой причине наступление 9-й армии не может продолжаться и не может быть потом возобновлено. Напротив, я заявил, что если говорить о группе Юг, то сражение вошло в решающую стадию. Остановить сейчас битву означало бы упустить победу. Гитлер решил, учитывая необходимость снятия сил для переброски их в район Средиземного моря, остановить осуществление операции Цитадель. Таким образом, начавшаяся 5 июля 1943 года операция Цитадель уже через неделю закончилась полным провалом в результате стойкого сопротивления советских воинов. Противник так и не смог прорвать оборону ни на одном из участков, а уже 13 июля был вынужден прекратить наступление. Измотав врага, советские войска 12 июля 1943 года сами пришли к мощному контрнаступлению. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Бондасарян. Автор текста Евгений Акиев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.